С 1598 года русское политическое мышление стало в большое затруднение. Церковное понятие власти еще можно было кое-как пристроить к наследственному государю, хозяину земли. Но царь выборный, деланный хоть и земскими, но все же земными руками, трудно укладывался под идею богопоставленной власти. Политическое настроение раздвоилось.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 под влиянием горьких опытов и наблюдений над соседними порядками, освоилась с мыслью о договорном царе. Но исходя из правящего класса, а не из народной массы, заслуженной ему недоверявшей, эта мысль всегда стремилась отлиться и дважды отливалась в одинаковую форму, закулисной сделки, выступавшей наружу в виде добровольного дара власти, либо проявлявшейся в ослабленных браздах правлений. Такая форма была выходом из положения между двух огней, в какое попадали люди, чуть емали сознательно пытавшиеся исцелить страну от болезненного роста верховной власти.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 Формальное ограничение не удавалось вследствие розни среди самих господствующих классов.